Уже приближаясь к человеческому жилью, хан вновь ощутил тот самый отвратительно манящий аромат безумия. Несколько бешеных, почуяв запах людей, решили вернуться. Пока они были далеко, однако быстро приближались, гонимые болезненной жаждой разрушения. Он обернулся, едва ступил за околицу Зыбин и ворвался в первый же попавшийся дом. Забежала женщина, возившаяся у печки. Не обращая на нее внимания, хан нашел склянку с лампадным маслом, выхватил из печи горящее полено и закричал хозяйке. «Беги на площадь! Предупреди! Сюда идут оборотни! Они хотят вас убить! Пусть поджигают заборы!» Долго было объяснять, что это оборотни не его клана, а огонь не даст бешеным подойти ближе, пока люди поборят панику и организуют оборону. Пусть думают, мол, смерти Светки на что-то ополчились на своих человеческих соседей. Женщина с криком бросилась прочь. Хан выскочил за ней, плеснул масло на забор поджег. Когда-то давно Дархан рассказывал маленьким оборотням про бешеных, как делал глава любого клана. Из того рассказа Зохан запомнил, что зараженные боятся огня и воды. Такое вот странное сочетание. Мощный удар сбил его с ног. Резкая боль прошила спину. Напомнили о себе старые раны. Хан вскочил, обернулся. Перед ним стоял красивый дюжий парень, потирая костяшки пальцев, отбитые об твердую, будто железную хребтину оборотня. «А ну-ка, пошел отсюда!» — рявкнул он. Прищурился, оглядел Зохана. «А ведь я тебя знаю! Ты бывший дружок моей рубинки!» Он стиснул зубы, заставляя уняться ярость, бурлившую в крови, и сказал раздельно, четко, холодно. — Торн Степен, так тебя зовут. — Отведи меня к своему отцу, Торн. Сюда идут оборотни, они хотят вас убить. Нужно поджигать заборы. — Да ты сбрендил! — усмехнулся парень и пошел на него. — Вот я тебе мозги сейчас-то вышибу. Словно в ответ на его слова из леса раздался многоголосый вой. Кровь схлынула с лица Торна, он развернулся и побежал прочь, вопя во всю глотку. — К оружию, к оружию, оборотни! Азохан повел носом, разыскивая в куче запахов, самым главным среди которых становился страх, знакомый аромат. Рубина была где-то там, на площади. И он помчался следом за Торном, тоже крича. «К оружию! Пожар! На помощь!» В центре деревни с пугнутой птичьей стаей кружился человеческий табор. Мелькали цветастые платки на плечах женщин, сверкали клинки в руках мужчин. Крик плач, вой, паника. Могутный деревенский голова, стоя на крыльце и размахивая булавой, призывал всех успокоиться, женщин и детей укрыться в домах, мужчин дать захватчикам отпор. Его голос звучал спокойно и уверенно. Но хан уже чувствовал беду. Там, в родном стойбище, напитавшись духом смерти, он научился понимать, когда она не собирается шутить. Жители Зыбин были обречены так же, как и смерти Светки. Бешеных оказалось четверо. Двое тигров, медведь и волк. Выйдя на открытое пространство, они разошлись, беря деревеньку в кольцо. Спрятавшись под телегой с мешками муки, Хан чуял их передвижение, но продолжал отчаянно искать аромат руби, который появлялся то тут, то там и, наконец, начал удаляться по направлению к ее дому. Тогда он выскочил из-под телеги, едва не угодил под чей-то клинок, поднырнул под него и бросился за девушкой. Перемахнул забор, становясь рысью, помчался вдоль улицы, с легкостью перепрыгивая околицы. Он догнал ее, когда она почти добралась до дома. Выпрыгнул, обернулся, схватил, взвалил на плечо и понес прочь. Рубина почему-то молчала, не возмущалась, не кричала. Зохан притащил ее на задний двор какого-то дома, где, судя по запаху талой воды, был оборудован ледник под землей. Нашел крышку ледника, открыл и кинул Руби вниз. Собирался захлопнуть люк, но наткнулся на ее взгляд, как на острие ножа. И осознал, почему она молчала. Каким-то наитием девушка, только взглянув в его лицо, поняла всю степень опасности, грозившую деревне. Разлепив побелевшие от страха губы, она произнесла лишь одно слово. — Матушка! — Я ее найду, — пообещал хан. — Холод не даст твоему запаху выйти наружу, и они тебя не почувствуют. Только заклинаю тебя всеми святыми, сиди тихо, поняла? Руби мелко затрясла головой, до да крови закусила губу. Зохан вернул крышку люка на место, забросал землей, накатил сверху садовую тачку и побежал к ее дому. На площади матушки не было, значит, должна быть там. Он опоздал. Когда ворвался в дом, увидел лежащее на полу женское тело. В нос шибануло кровью, и ее запах показался сладким. Мотая головой, чтобы избавиться от наваждения, хан выскользнул на крыльцо. Нет, человеческая кровь для него не пахла сладко, какой бы свежей ни была. То был запах безумия, зовущий погрузиться в его ласковые крепкие объятия. Краем глаза Зохан уловил движение и сиганул с крыльца. Вовремя, потому что крупный серый волк, взлетев в воздух, проломил в прыжке балясины перил и оказался наверху. широко расставив лапы задрал голову и завыл и торжествующий голод звучал в его песне волка отвлекли человеческие крики с улицы он неторопливо спустился с лестницы перемахнул ограду и криков стало больше больше не теряя времени хан вернулся за рубиной вытащил ее из ледника закинул себе на спину. и, обернувшись, помчался к лесу, надеясь лишь на то, что бешеные предпочтут остаться там, где держат их человеческий страх и реки крови, и не станут их преследовать. Девушка ни о чем не спросила, но он слышал ее сдавленные рыдания, и его сердце сжималось от невозможности остановиться, обнять, утешить. Они миновали поля, окружавшие деревню, и, не снижая скорости, ворвались под лесной полок. Успокаиваться было рано. Следовало уходить как можно дальше от зыбин, помня о том, в каком направлении двигается основная часть оборотней. Новый запах обрушился на хана, как булава, заставив резко прянуть в сторону. Как крепко не держалась рубина за его холку, как не сжимала коленями его бока, скатилась с сдавленным криком. Зохан остановился, будто налетел на невидимую стену, потому что следом за четырьмя бешеными шел пятый. И это была рысь. «Среди них твой брат Улиш, но если встретишь его, беги прочь и не оглядывайся». На миг пришла безумная мысль — пойти навстречу, заглянуть брату в глаза, попытаться отыскать в них свет разума. А затем хан услышал стон Руби. Девушка поднялась с земли, шагнула к нему. Никого, никого он не смог спасти, ни мать, ни близких. Ни людей из деревни. И Улишу ничем не помочь. Осталась только она. Зохан зарычал и переступил с лапы на лапу, подгоняя ее. Рубина с трудом забралась ему на спину, вцепилась в лямки дорожного кофра. Запах Улиша приближался. Ощущая, как рвется последняя ниточка, связывавшая его с родным кланом, оборотень помчался на шум ручья, прыгнул в русло и побежал по ледяной воде, сбивая след. Быстрее, быстрее, быстрее. Когда спустя час его перестала преследовать мысль вернуться в Зыбины, чтобы налокаться крови, хан понял, безумие осталось позади. Брат отстал, наверняка предпочтя присоединиться к тем, кто продолжил бойню. Однако делать передышку Зохан не стал. Выскочил на берег и помчался дальше, к тому самому каменному языку, о котором рассказывал Рубине. Должно быть, они сильно отклонились на восток, потому что добирались до отрога в гор дольше, чем хан рассчитывал. Но не было времени посмотреть старую карту. Наступила ночь. Под лапами оказались округлые камни, отполированные в незапамятные времена, уходящим на север ледником. Хан упал, тяжело дыша у какой-то расщелины. Рубина словно куль с мукой повалилась рядом. В воде ручья юбка ее платья промокла насквозь, и девушку трясло от холода. Отсюда, с возвышения, черный лес без единого огонька казался озером тьмы, поглощающим свет, тепло, все хорошее в жизни. Зохан сменил ипостась, стащил с себя кофр, негнущимися пальцами достал флягу с водой и две полоски вяленого мяса и протянул рубине. Выражение ее лица напугало его. словно она все еще была там, в зыбинах, и наблюдала, как смерть идет по улицам, заходит в дома, уводит людей. — Руби, — тихо позвал он, — посмотри на меня. Она моргнула, перевела на него непонимающий взгляд. — Поешь, — предложил он, а когда она отрицательно качнула головой, повысил тон. — Ешь, говорю, нам предстоит долгая дорога. Она послушно взяла флягу, отпила воды, клацая зубами от холода. Спросила. «Куда нам идти? И зачем?» Хан отобрал флягу, сделал несколько жадных глотков, заговорил, иногда прерываясь, чтобы прожевать мясо. Он рассказал о том, что увидел, когда вернулся в стойбище. О Шамисе, о Ранише, о словах Дархана о саша и о его страшной смерти. Говорил все как есть, не жалея ни себя, ни спутницу. Как бежал в зыбины, надеясь предупредить людей. Как искал Руби, что увидел в ее доме, о чем рассказал ему волчий войск крыльца и чей запах он учуял в лесу. Слушая его, девушка держалась за горло, словно не давая вырваться рыданием. «Нужно предупредить людей в вишенроге, поэтому мы поспим пару часов и двинемся дальше», — жестко довершил он. В темноте ее огромные зрачки казались бездонными. Она вцепилась в его руку ледяными пальцами и сжала. «Хорошо, хан, дай мне поесть». Он молча вложил ей в ладонь полоску мяса, обернулся рысью, улегся вокруг нее, как мать-рысь укладывалась вокруг рысят, чтобы обогреть. Тонкие пальцы забрались в густой мех на его загривке и замерли, ловя жар его тела. Все так же молча она поела и прижалась к нему, кутаясь в шаль, которую каким-то образом умудрилась не потерять во время безумной скачки. Зохан отчаянно хотел спать, но уснуть не мог. Слушая дыхание Рубины, понимал, что и она не смыкает глаз. В воздухе чуть-чуть пахло солью. Одинокая слезинка. Все, что позволило себе Руби, оплакивая прежнюю жизнь.